Гороскоп. Да чего же я люблю, когда добро побеждает зло? Особенно, если это происходит с шумом, треском и вообще со всякими спецэффектами, как в супертриллере. Калдунов показали, где раки зимуют, но прямо глаз не оторвать от экрана. Я даже в ладоши бил и подпрыгивал с визгом при каждом удачном манёвре сил добра. Сколько можно смотреть телевизор? Мама явно не разделяла моих восторгов. Ты почему ещё не сел за уроки? Да я всё сделаю в рекламных паузах. Нам совсем немножко задали. Что-то не верится. Но я надеюсь на твою сознательность. Веска сказала: "Мама" и ушла на кухню. Честно говоря, уроков у меня было предостаточно. Рекламными паузами только одного триллера не обойтись. Тут потребуется, пожалуй, не меньше десятка боевиков, да ещё столько же концертов рок-поп звёзд в придачу. Но зато на мою сознательность вполне можно было положиться. потому что не садился я за уроки совершенно сознательно. Зачем их делать? Ведь пообещал же на завтра астролог, заливав в газете большой привет всем стрельцам, а стало быть и мне невероятного везения, безудержного веселья и стремительного взлета по служебной лестнице. Взлет по служебной лестнице меня особо не взволновал. В школе гораздо интереснее мчаться по перилам вниз, хотя, конечно, раз и вверх тоже наверняка здорово. А все остальные предсказания меня очень даже порадовали, когда уж точно не вызовут. Уроки можно не готовить. Почему, собственно, не доверять гороскопу? Ведь сбылось же на прошлой неделе предсказание за Ливаево Тельцам, а конкретно маме, что грядёт отдых у воды. И точно. Папа привёз новую стиральную машину и объявил маме: "Это чудо техники всё сделает само. А ты отдыхай себе и любуйся волнами в окошечке". И включил машину. Как она забурлила, загудела. Папа сел на корточки и зачарованно уставился на бултыхающееся в пене бельё, приговаривая: "Ух, здорово!" лучше, чем телевизор. И звук приятный, и нервы успокаивает. Мама рядышком пристроилась, папу обняла, заулыбалась. В общем, настоящий семейный отдых у воды. Звёзды всё знают, а заливая их тем более. Поэтому в школу на следующий день я отправился в прекрасном настроении, предвкушая безудержное веселье. В школе ждала приятная новость. Будет только один урок природоведение. Остальные занятия отменили из-за какой-то конференции. В везение началось, сразу понял я. "Ребята, сегодня наш урок посвящён птицам", сказала учительница Мария Николаевна. "Но прежде давайте вспомним отрывок из оды Михаила Васильевича Ломоносова". напечатанный на обложках ваших тетрадей. Вы же будущие учёные, исследователи природы, так что это воззвание имеет к вам самое непосредственное отношение. Пусть оно будет вступлением к нашему уроку. И Мария Николаевна с чувством прочитала: Дерзайте ныне ободренны рачением вашим показать Что может собственных платонов и быстрых разумов ньютонов российская земля рождать? Петя Ретькин. Повтори, пожалуйста, эти прекрасные строки. Ты надеюсь, выучил их, как я просила? Ретькин кивнул, вышел к доске и выкрикнул: Дерзайте! Потом ещё громче. Дерзайте! Дерзайте! И замолчал ныне ободрённы зашептали мы дерзай те ныне ободраны взбодрился петька не ободраны а ободрённы нахмурилась учительница а мы хихикнули и снова зашептали раченем вашим показать петька опять не расслышал и выпалил речаньем страшным доказать. Тут мы захохотали в полный голос. Довольно, воскликнула Мария Николаевна. Пожалуй, это стихотворение не для тебя. Нет, для меня, заупрямился Петька. Я помню, там дальше сказано, что у нас полно собственных плутов. Их в старину называли плутонами. И этих быстрых, шустрых Они ещё петь любят, но у них всё не в тон получается. За это их невтонами прозвали. О боже, простонала учительница. А мы просто зарыдали от хохота. Вот оно, безудержное веселье. Айда Заливаев всё точно предсказал. Петя, неужели ты никогда не слышал про великого учёного Ньютона? и про великого мыслителя Платона, сокрушалась Мария Николаевна. Хоть бы интересовался бы, что за люди упоминаются в стихотворении, напечатаном на твоей тетрадке. Стыдно. Садись. Петька насупился и пошёл к своей парте, сердито проворчав: "Нормально надо подсказывать". Хотелось бы, конечно, услышать от вас достойное прочтение произведения. Михаила Васильевича. Но пора переходить к птицам. Учительница вздохнула и раскрыла журнал. Ну что ж, дерзайте, ныне ободрённы. А точнее, Ручкин. Перечисли, пожалуйста, птиц, которые живут на опушках леса, на открытых местах. Вот так номер. Этого я никак не ожидал. Почему я? Меня сегодня не должны вызывать. Заливаев обещал. Может, передумает училка. Но Мария Николаевна выжидающе смотрела именно на меня. Пришлось встать. Только вот что говорить, я понятия не имел. "Овсянка", зашептал мне в спину Редькин. "Овсянка", машинально повторил я, не слишком доверяя Петьке. Правильно, обрадовалась учительница. Есть такая аптечка. Давай дальше. Молодец, Ретькин, правильно подсказал. Всё-таки везучий у меня сегодня день. Заливаев не подвёл. Радостно пронеслось у меня в голове. И я уже без всяких сомнений на одном дыхании выпалил вслед за спасительным Петькиным шёпотом. Шонка, манка, гречка, перловка. Взрыв хохота заглушил перловку, а Мария Николаевна укоризненно покачала головой. «Ручкин, ты, наверное, очень любишь крупяные каши, но при чем тут птицы? Садись! Два!» Я прямо-таки закипел от негодования. Я показал Редькину кулак и начал думать, как ему отомстить. Но возмездие... Немедленно настигла злодея без моего участия. Ретькин к доске. Скомандовала Мария Николаевна. Ты, кажется, что-то нашёптывал Ручкину ещё и про пельмешки, а окрошку. Это тоже по-твоему птица открытых мест. Да нет, ухмыльнулся Петька. Это я пошутил. Неправильно подсказывать подло. Это гораздо хуже, чем не выучить урок. Возмутилась учительница. Надо будет поговорить с твоей мамой. А сейчас назови, как птиц, родственников вороны. Наступила тишина. Ретькин явно был не в курсе. Владику Гусеву стало жалко Петьку, и он зашептал: "Грач, галка, сорока, сойка". Но Ретькин, видимо, решил, что Владик мстит ему за своего друга. то есть за меня, и подсказывает неправильно. Каждый ведь по себе судит. Я читал в газете «Большой привет». В общем, Редькин махнул Владику рукой, мол, замолчи, и объявил. «У вороны, как и у любой другой птицы, есть большая родня. Это мама, папа, бабушка, старая ворона, дедушка». Тут мы прямо-таки завыли от хохота и попадали под парты. Что и говорить, безудержное веселье удалось на славу. Даже двойка не испортила мне настроения. Это всё, грозно спросила Мария Николаевна. Нет, не всё, не унимался Петька. У Вороны есть ещё тёти, дяди, сёстры, братья, племянники. Хватит. закричала учительница: "2, и чтоб завтра же в школу пришла вся твоя родня". "Ох, что я говорю? Родители". Дома я развернул свяжий номер большого привета. На завтра, заливая в обещал стрельцам, осталось быть и мне. Ещё большего везения, бешенных успехов в делах, причём без приложения малейших усилий. безнаказанных шалостей и всепоглощающего веселья. Предсказания меня очень воодушевили, но телевизор я всё-таки включать не стал, хотя шёл мой любимый триллер: не хватай колдуна за пятку. Уроков полно, и целых 2 контрольных завтра. Может, конечно, знаменитый астролог предсказал мне бешенные успехи без усилий именно в этих делах. И фильм можно было бы посмотреть. А вдруг не в этих?